глава 66 но что именно просто мы не успеваем узнать на чердаке появляется новый посетитель вы долго будете здесь караулить завтракать пора или этот день будет хуже предыдущего тогда я за то чтобы сесть на лошадь и поскакать дальше я ребенок я должна питаться нормально чтобы иметь шанс вырасти здоровой в проеме возникает голова мэрлин ау вы где «Мы тут, милая, преступницу нашли», — отвечая ребенку и выхожу к ней. «Идем, покормлю тебя. Твой дядя пусть разбирается с воровкой сам, раз он такой гуманный». «Ой, я бы тоже поела», — доносится сзади. «Со вчерашнего дня во рту ничего не было». «Что логично, ведь ты только проснулась», — закатываю глаза. «И еды у нас на четвертого человека нет. Извиняй». Машу рукой, не оборачиваясь. «А даже если бы и была...» Я бы скорее скормила ее уличным животным, чем какой-то непонятной пигалице, неизвестно откуда взявшейся на наши головы. Мерлин вопросительно смотрит на меня, но я только качаю головой. Не готова я спокойно объяснить девочке всю гамму эмоций, бурлящих у меня внутри на данный момент. Слишком раздражающая ситуация. Слишком не нравятся мне обстоятельства, которые вызывают такой негатив. «А что ты купила?» Мерлин, девочка умная» а потому знает, в какую сторону повернуть разговор, чтобы сменить тему. «Моя ж ты прелесть!» Целую ее в макушку, наверное, в первый раз проявляя чувство к ней подобным образом. «Какая ты все-таки сообразительная! А купила я свежий хлеб и масло сливочное. Идем, накормлю, пока твой дядя играет в покровителя обездоленных. Не достанется ему, сам виноват!» «Вы поймали воришку?» Щурится Мерлин. «Да», — киваю. «Правда, она уверяет, что ничего не крала». Лишь использовала чердак в качестве бесплатной гостиницы. «Это ведь так нормально, да?» В раздражении закатываю глаза. «Она?» — переспрашивает девочка. Хм, «Это многое меняет. Уже и ребенок намекает на то, что я ревнивая. Ты что, имеешь в виду?» «Ничего». Она быстро отводит глаза и качает головой. «Лишь то, что дядя джентльмен, на чем его в свое время поймала моя мама. С парнем, да даже с мальчишкой, он бы вряд ли церемонился». «О, ясно». Хотя бы теперь можно не думать, что всему виной моя необоснованная ревность. Граф действительно по-разному относится к полам. Ко всем, кроме меня. Хм, если вспомнить, как мы с ним начали близкое знакомство. Что еще интересного в городе? Я прошлась только по нашей улице, но тут симпатично. Там, где покупала хлеб, обещали позже испечь булочки. Приглашали прийти отведать. Ах да, и праздник у них какой-то на площади сегодня. Слушай. Если он такой джентльмен. Эта тема никак не дает мне покоя. Почему ж со мной он был груб в самом начале, когда пытался оттяпать таверну? Ох. Мэрилин снова отводит глаза. Но ведь ты не обездоленная, понимаешь? А твоя мать обездоленной была как будто. Что-то здесь не вяжется. Раздражение на Уэлемсона стремительно увеличивается. Мой отец ее бросил. Она воспользовалась моментом. Пожимает плечами Мэрилин. Очень находчиво, киваю. Каким бы моментом мне воспользоваться, интересно, чтобы меня тоже приголубили. «О, тебе не надо. Тебя дядя любит». «Да, он говорил. Пойдем на городской праздник», меняя тему разговора, а то, боюсь, накручу себя и без повода разочаруюсь в графе. «Конечно! Я только за!» радостно восклицает племянница Оскара. «А дядя?» «А что дядя? Он взрослый человек, сам дойдет. Мне его сопровождать не обязательно». «Мы с Мэрлин находим кухню» я наконец-таки кормлю ребенка. Счастью, девочки нет предела. Мне кажется, она никогда так много не ела, как сейчас. «Как же вкусно, Мэри, спасибо!» Ее губы растягиваются в сытые улыбки. «Да ладно, не я ведь готовила». Улыбаюсь в ответ. Всего лишь вовремя сходила в лавку. И нам повезло, что этот дом периодически посещает прислуга. Запасы чая в достатке. «Пьют они его, что ли, после работы?» — говорит Мэрилин. «Даже если и так, какая разница, если порядок за собой оставляют?» «Ладно, идем?» «Да, давай!» Девочка поднимается на ноги и поправляет свое платье. «Вид у меня вроде приличный». «Нормальный», — машу рукой. «Уж всяко не хуже моего». Выходим с кухни и останавливаемся у лестницы. Оскар как будто так и не спускался. Еще теперь за него переживать. Как бы я ни злилась, а все же он остался наедине с преступницей. Кажется, Мерлин прогулка откладывается, хмурюсь. Каким бы взрослым я твоего дядю не считала, однако уйти не проверив, почему до сих пор на чердаке я не могу. «Я с тобой!» Сразу отзывается девочка и хватает меня за руку. Сжимаю ее ладонь посильнее и начинаю подниматься по лестнице. Надеюсь, там нас не будет ждать граф без сознания и без золота. Но главное, чтобы был жив, остальное вторично. Доходим до чердака, проем открыт, никаких звуков не слышно. Поднимаемся по винтовой лестнице, а на самом верху как будто тоже никого. «Вот тебе и раз, и где они?» — восклицаю вслух. «Ушли и забыли закрыть проем?» «Может, снова за стеллажами?» — предполагает Мерлин. «Я уже ненавижу эти стеллажи. Выкинула бы на свалку, честное слово. Только мешают». Плетусь на осмотр той части чердака, а там... «Тоже никого!» — констатирую увиденное. Только если они не решили спрятаться в старом хламе, что маловероятно в нем и задохнуться можно да ты права добавляет задумчиво мэрлин тут позади нас раздается громкий хлопок вздрагиваем вдвоем с девочкой от неожиданности а потом торопимся к проему посмотреть что случилось кто закрыл проход недоумевая вслух толкая дверцу но она не поддается